мгновение все невоспетые застыли, потрясенные внезапной потерей одного из своих братьев. Он упадет, а внизу его ждет лишь позорная смерть от падения, но внезапно они вновь услышали голос Скорита. «Я здесь», напряженно проговорил он, «идите сюда и поднимите меня, пока я не сорвался». Кассар вскочил на ступени и спустил торжествующий крик, увидев, что пальцы Скорита цепляются за край парапета с другой стороны. Он сделал это, удержался одной рукой. Наклонившись над тошнотворно глубокой пропастью, командир схватил за запястье разведчика, болтавшегося над грязными облаками, и отчаянно пытаясь нащупать сабатонами опору на гладком металле крепостной стены. Кабель давным-давно упал в пропасть, скорее торванулся вперед, вытягивая вторую руку, и косар незамедлительно схватил ее. «Поднимайся, брат. С удовольствием. Выдохнул Скарит, перебираясь через парапет. Оба легионера рухнули на бортик, после чего медленно поднялись на ноги. «Так близко», — проговорил разведчик. «Пятый шифр», — скомандовал Кассар. «Рад, что ты с нами, Скорит». «Спасибо, что подхватил меня», — ответил он. «Теперь давай сделаем то, зачем пришли». «Согласен», — подтвердил косар «Веди». Им потребовалось 12 минут, чтобы достичь командного убежища крепости. Арбитры были заняты происходящим за пределами этих стен, ведя яростное сражение с культистами Кхорна, заполонившими все вокруг. Звуки битвы снаружи заглушали собой все остальное, но внутри крепости никакой паники не было. Арбитры с ней осознавали, что тонкий ядовитый шип Альфа-Легиона уже вонзился в их бок, пока не стало слишком поздно. Невоспетые очищали одну комнату за другой, подкрадываясь в тенях к своим жертвам и заставляя их замолкать до того, как они могли бы поднять тревогу. Наконец они достигли командного убежища, избежав прямого штурма или же снайперского огня. Легионеры мгновенно устранили старшего арбитра и весь его офицерский состав, еще до того, как те вообще осознали факт нападения. Кассар огляделся и увидел одного раненого человека. Он все еще дышал и тянулся к гарнитуре но легионер раздавил ее сабатоном вместе с рукой, а затем поднял вопящего от боли пленника вверх. «Доступ к агитатору», – потребовал Кассар, когда Тельк закрыл дверь. «Видеоканалы, Вокс-доступ. Не заставляй моего брата повторять этот вопрос». Он выразительно посмотрел на Кифаса, обнажившего пару клинков и угрожающе зарыщавшего через решетку Вокса. Трясясь, Арбитр кивнул. «Пожалуйста». «У меня есть семья!» – заблеял он. «Тогда повинуйся, если хочешь опять их увидеть!» Холодно отрезал Кассар. Человек кивнул и побежал к консоли, спотыкаясь от страха. Он обильно потел, дрожащими руками нажимая на рунические ключи доступа. «И не пытайся нас обмануть, обожатель трупа на троне!» – предупредил Кассар. «Иначе твоя смерть будет медленной, как и смерть всех, кто тебе дурак. Мужчина со страхом посмотрел на него. Последний удар по клавишам снял блокировку защиты консоли и вывел первичные информационные потоки данных об улье. «Под... под брюшки и главные улей!» Запинался он. «У нас нет разрешения на наблюдение за шпилем. Там сражаются сестры битвы. Наши законы там не действуют». «Это все?» Спросил Косар, И в ответ мужчина горячо закивал. «Да, это все, что вы просили. Теперь, пожалуйста, я никому не скажу, что вы...» Кассар прервал его на полуслове мощным ударом по лицу, раздробив череп и сломав шею. Арбитр отлетел от консоли и рухнул на пол, истекая кровью. «Знание», — проговорил Кассар, — «это сила. Давайте же взглянем, что мы можем узнать». Ситуация была отвратительной. Они смотрели одну видеозапись за другой... Пробежались по данным ауспика каналам Херувимов, наполненными докладами военных и странной гражданской болтовней. Они вобрали всю стратегическую информацию, загрузили подробные ауспик-карты, разграбив кагитатора Адептус Арбитрос. Они получили все, что в них было. На поверхности уже наступила ночь. Неистовая буря билась снаружи улья, выбрасывая волны в сотни футов высотой, а облака пылали странной энергией великого разлома. Лорд Кхордас протаранил крейсером стену непоколебимого, и его дерзкое нападение обеспечило атакующих надежным плацдармом. Большая часть имперских сил была брошена против форт Кровавого Бога, и огромный участок уровней Улья превратился в зону боевых действий. Однако маяк это никак не затронуло. На подступах к верхним уровням Шпиля была развернута огромная группировка цитриханских войск. «Ничего нельзя добиться без должных усилий», — прокомментировал ситуацию Кифос. Карниты стремительно вливались в тоннели мага. Тринадцатый туннель был первым среди захваченных, но отнюдь не последним. Нанося удары по ослабевшей обороне у самых корней Улья, все больше и больше отрядов кульсистов врывались на территорию подбрюшья». Кар. Произнес Скарит, указывая на Багровую руну, мигающую по мере продвижения этой кровавой процессии. Предатель двигался, прокладывая путь через ули и избегая любых лифтов. Казалось, что он проливал кровь везде, где только мог, и хотя они не могли найти его ни в одной из видеотрансляций, в сообщениях очевидцев множество раз упоминалось о вздымающемся багровом тумане вокруг зловещего астарта с цепным топором. Ходили разговоры о цикадре с Маледиктум и о том, что Империи истекают кровью, и о появлении демонов. — Там, — указал Скорид, его голос был нетерпелив. — Там, уровень 007 рядом с гидроотстойными батареями, на один уровень выше точки бета. Это они, Касар, наши братья живы! Невоспитанные собрались вокруг экрана с видеотрансляцией. Некоторые из них с облегчением улыбались. На зернистом изображении был показан участок частично заболоченной мануфактуры, давно заброшенной, сплошь проржавевшей и прогнившей. В мелководье стояла Хасор, за ним Макхор. Оба были забрызганы кровью и стреляли куда-то из болтеров. Позади них появились и другие. Галтей хромал, опираясь на самодельные костыли из обломков. За ними шел Цах, стреляя из болтеров, плохо различимых вам ракет садриханцев. В траве растянулся Фекор обхватывая обрубок своей руки. Невероятно, пробормотал Скарит. Это в самом деле была его рука. Касар бросил на него взгляд. Их атакуют, сказал командир. Нельзя терять время. Кифа, найди самый быстрый путь к нашим братьям. Скорит, используя оборудование, свяжись с ними по безопасному каналу и в виде в курс дела. Дай им эти координаты. Мы встретимся с ними там. Скорит посмотрел на место, указанное касаром. «Мазконвейер», — произнес он, — «который может доставить нас...» Кассар коротко кивнул в ответ. «Наверх». Он грелся в свете бога Императора. Свет накрыл его и наполнил нежным сиянием, что пылало, будто сердце звезды. Более он ни в чем не нуждался. Ни во сне, ни в еде, ни в мирских благах. У него были свет и любовь самого Императора. Он был молод, когда свет впервые пришел к нему. Новобранец с зажатым в потных ладонях лазганом, жертва на алтаре битвы, чья смерть стала бы всего лишь бессмысленным, ничтожно малым вкладом. Грянула вечная ночь, и тьма заслонила собою маяк, свет которого направлял человечество сквозь межзвездную пустоту. Древние ужасы выползли из мрачных теней и обрушились на некогда полные жизни миры. Армии Императора вышли из своих бастионов, как никогда прежде, полные решимости сразиться с кошмарами у своих врат, и он пошел с ними, юный, испуганный. Его жизнь исчислялась всего несколькими часами, и затем на полях смерти Дессы, среди кислотных равнин и бушующих огней, свет буквально обрушился на него. Теперь это были лишь далекие воспоминания, почти стертые светом внутри». И все же он вспоминал это, когда мог. Он заставлял себя так делать, дабы помнить, откуда пришел, чтобы сохранить свое смирение и свою человечность. Медикаи изолировали его, прибегнув к услугам священников. Они боялись каких-то происков врага, какой-то духовной заразы. Но исходивший от него свет спас в тот день многих людей. Он одержал победу, хоть и чувствовал, как сгорают нервы в его глазницах. Получив дар императора, он пылал в его очищающем пламени. Они назвали это чудом, и это действительно было так. Они называли его пророком и святым, они называли его ангелом, но ошибались. Он был лишь скромным человеком, который был озарен божественным даром. Он был желанным мучеником, дарующим надежду. Он был калипом, и он был маяком. Он оставался вне времени, греясь в свете Императора. Он не мог спать. Он был обязан не спать. Именно в эти темные часы возвращались кошмары. Он должен стоять на страже света, быть маяком, разгоняющим тени. Священники и технопровидцы окружали его. Они нашли способ поддерживать его вечное бдение в бодрствовании. Сохранить его в этом трансцендентном состоянии. Впрочем, по их мнению, по этой же причине он больше не может находиться в здравом уме. Ничто из этого не имело значения для Маяка. Он был калебом, ничем не примечательным юношей, которого отличали только дары Императора. Он молился Владыке Человечества, вопрошая о том, как он может спасти друзей своего полка, свою семью и весь предел Гида. И Император ответил ему... Он не растратит эту невообразимую честь жалким эгоистичным сном. Кроме того, кто мог закрыть глаза, видя столько чудес, какие он мог узреть своим безглазым взглядом? Он лежал в своей колыбели, и Император смотрел на него сверху вниз с витража. Глаза повелителя человечества были добрыми, и он отеческим взглядом взирал на маяк. Но краше всего была его улыбка. Для Калиба она была самым прекрасным из всего, что он мог вообразить самым прекрасным, что он мог когда-либо представить. Вокруг его колыбели святилище утопало в золотой дымке. То были жертвенные души усопших воинов, что заняли свое законное место возле трона Императора, а теперь охраняли его. Возможно, это было влияние энергии Великого Разлома, сила врага, что обернулась во благо. Возможно, на них так повлиял свет, исходящий от Калиба. Возможно, никаких душ здесь вообще не было. Но юноша все же надеялся, что они есть. Их присутствие, их бдительность давали ему ощущение безопасности. Выше находились галереи и кафедры, где служители трудились днем и ночью. Каждого из них окутывал мерцающий ореол в глазах Калиба. Иногда он видел ауры в обрамлении прекрасных, плавных писаний и иллюстраций, словно они были персонажами какого-то священного текста. У других же они напоминали винтики и шестерни из хрусталя, золота и света, что плавно двигались в прекрасном механическом танце. Но самыми удивительными были сестры Ордена Багровой Слезы. Куда бы они ни шли, Калип видел распростертые крылья ангелов над плечами, горящие ореолы над головами и золотые клинки у бедер этих царственных королев-воительниц. В этом суровом, освещенном пламенем облике каждой из них он видел и знал, что они умрут, дабы защитить его. Но затем появилась она, ангел среди ангелов, полубогиня, посланная Императором, прилетевшая на быстрых крыльях долга и решимости. Она пришла поведать ему, что его грезы должны закончиться, что пришло время, и на его участь выпало время тяжких испытаний что надежда может прийти лишь от отчаяния, а победа только от боли, что день может наступить только тогда, когда окончится ночь. Он понимал смысл предназначенных ему слов и всегда был готов исполнить свой долг перед Императором, независимо от того, чего это будет стоить всем, кто был ему дорог. «Гредет наступление тьмы», — с грустью подумал Калеб. «Кошмары должны обрести власть». Но без всего этого, без этой ночи рассвет не наступит. Энди Кларк. Саван Ночи. Глава 13. Стоя на ступеньках главного телепортариума Ульи Непоколебимой, мага Сатерику Скорфикс поднял свой посох и высвободил обжигающий заряд энергии. Она поразила предателя в грудь, уничтожив его диафрагму прежде, чем тот закончил материализовываться. Ноги Италии, опорченного Астарта, зашатались и упали, разбрызгивая кровь и внутренности на платформе телепортариума. Убери! Прожужжал Корфикс сервитору: Это оскверняет святой помост! Киборг прощебетал на бинарике и поволочил ноги выполнять приказания Магоса. Корфикс уже освободил свои банки памяти от воспоминаний о происходящем. Ом произнес он, делая акцент на эмпатических звуковых колебаниях. Нижние платформы в безопасности? Командующий конгрегацией Корфикса стоял сотнями футов ниже, рядом с телепортационным алтарем. Он поднял свои невидящие глаза в сторону повелителя, отвечая ему. Его голос трещал от силы тока. Хвала Амнисии Магасу Этерикусу! Они остаются неоскверненными. Ответил он. И до акустических приемников Кофикса дошли затухающие волны электроэнергии. Посредством усиленной оптики Корфикс мог видеть вокруг себя еще больше сервиторов, волочащих тела приверженцев к Хорна, павших от рук до Дайнапсиса. Тела сбрасывались у входа с целью дальнейшей утилизации через сожжение. «Бог машина доволен, ум диакон», – произнес Корфикс. «Знаете, что его бесчисленные линзы наблюдают за вашими деяниями и одобряют их. Магосетерикус! Рявкнул неаугментированный голос вблизи. Корфикс не обратил внимания на это, погрузившись в поток данных на Асферы, который шел через телепортариум. Священные короны вспышек телепортации продолжали сверкать в приемлемом, пусть и не в почтительно медленном подобии божественной последовательности. Он отметил, что буровые установки номер 4, 7, 12 и 18 перестали выкачивать Прометий. Это было неприятно, но статистически прогнозируемо. Захватчики наверняка создали препятствия в священной работе амнисии. Неверующие были посланы, дабы испытать праведных, и у некоторых веры оказалось недостаточно. Тем не менее, бочки переработанного Прометия продолжали мелькать на большинстве телепортационных платформ, Подхватываясь и уносясь к сигнальным меткам, это доставляло удовольствие. Магосетерикус, пожалуйста! Закричал голос снова: Я вынужден настоять на том, чтобы вы немедленно ввели в действие протокола Дизориана. Ощутив вспышку общечеловеческого раздражения, Корфикс перенаправил свои основные протоколы восприятия на межличностную эмуляцию. Его оптические сенсоры проснулись, холодно сверкнув на цадриханского лейтенанта, стоявшего перед ним. Человек с красным и отчаявшимся лицом стоял на верхней ступени под святыной Корфикса. Десять пехотинцев, сжимая в руках лазганы, стояли за ним, стараясь не выказывать страха под прицелами чудовищных орудий боевых сервиторов Корфикса, который даже не удосужился запомнить плотское имя лейтенанта. Лейтенант. Прожужжал он. «Вы просите меня санкционировать бессмысленное святотатство в обители амнистии. Техника, что будет уничтожена. Духи машин, что будут изгнаны. Все это станет невосполнимой и непростительной потерей. Процесс переработки Прометия встанет, что также неприемлемо. Я не буду исполнять этот еретический запрос». «Мага Скорфикс!» Не сдавался лейтенант. Его голос выдавал исключительный эмоциональный стресс. «У нас запасов Прометия на год вперед. Меж тем силы противника получили доступ к Улью, используя ваш объект. Они, а следовательно, и вы ставите под угрозу безопасность Улья непоколебимой, а тем самым и маяк, и все цадриханское единство!» Каждая боеспособная биологическая единица еретиков, получившая доступ к этому объекту, была уничтожена в течение максимум 6,14 секунды. Ответил Корфикс. «Моя конгрегация сопоставила оптимальные модели уничтожения в каждом случае и ведет постоянный сенсорный мониторинг для гарантированного летального ответа в случае любого эфирного вторжения. Враги могут появиться в телепортариуме, лейтенант, но они не проживут достаточно долго, чтобы воспользоваться этим». «Мага взмолился лейтенант. «У меня приказа от самой канониса Левини!» «Это обитель Амниссии, возразил Корфикс. «Имперский культ не имеет здесь никакой власти». «Как бы то ни было», — продолжал лейтенант, — «мне приказано деактивировать этот телепортариум любым доступным способом, во что бы это ни стало, Магас. Вы понимаете, что я говорю?» «Вы пытаетесь передать словами потенциальную угрозу насилия и применения крайних мер, но находите эту концепцию как эмоционально тревожной, так и отвратительной». Почему и не желаете озвучивать напрямую? Ответил Корфикс. Я ясно понимаю, ваш подтекст, лейтенант. И я могу рассеять ваши сомнения в этом вопросе. Любая попытка, ваше или же какое-либо неадекватное действие со стороны ваших солдат, способное нанести вред мне или этому священному месту, приведет к незамедлительной ответной реакции моих сервиторов. Я санкционирую ваше уничтожение. Надеюсь, в свою очередь я буду адекватен в своих действиях. «Я не хочу здесь умирать, сражаясь со своими», – произнес лейтенант. «Я не хочу, чтобы вы перебили всех моих ребят, но клянусь самим троном. Если вы не уступите прямо сейчас, я вызову подкрепление, которое превратит вас и вашу драгоценную святыню в пепел». Корфекс отправил команду запуска протоколов уничтожения в нейрорецептора своих сервиторов. Прежде чем он успел закончить процесс, снизу долетели звуки криков и стрельбы. Усилив свою оптику, Корфикс увидел возвышающегося воина в выжженных кроваво-красных доспехах, прокладывающего себе путь сквозь ряды этих Дуги электрических разрядов беспорядочно метались, окутывая праведников, бросающихся на фигуру, но каждым взмахом своего цепного топора он сокрушал их и разбрасывал словно трепичных кукол. Багряный туман стелился по следам воина. И мага Сатерикус не сомневался в его природе. Его уверенность укрепил эмпирический спектральный анализ. «Нарушение реальности», – прожужжал он, – «прорыв Малификарума, всем боевым единицам изменение целей, уничтожение воина, построение святая Шестерня». Все как один, сервиторы и аколиты Корфикса направили свое оружие в сторону окровавленного Берсерка, Буря невероятных энергий поглотила его, когда Электрожрецы вступили в схватку. Сгустки плазмы, фосфорное пламя, лучи лазеров, гальванические разрывы – все это обрушилось на нижние ступени святыни, из-за чего Корфикс был вынужден заменить свою оптику, во избежание выгорания световых рецепторов. «Прекратить огонь», – приказал Корфикс, считая, что шансы на выживание цели упали до нуля. Возобновить действия под програм наведения на платформе телепортариума. Багряный туман поднимался вверх в мешанине кричащих лиц, цепляясь за реальность призрачными когтями. С ревом оттуда вырвался вполне живой воин, в обугленной и тлеющей красной броне. На его сабатонах появились неестественные образования, кровоточащие ужасы варпа, переходящие в черные дымящиеся лезвия. Магас! — закричал лейтенант. «Вы должны уничтожить это!» — прозвучал громовой залп. Сервиторы Корфикса громыхали и ляскали, перезаряжая свое оружие, а мага классифицировал обгоревшие останки лейтенанта и его солдат как несущественные потери. Высокий воин поднимался по ступеням, приближаясь к разлому вместе с бурлящим потоком демонов за спиной. Когда они проходили мимо платформ телепортариума, священная энергия машин осквернялась — Молнии белого цвета становились кроваво-красными, разрываясь и поглощая самих себя, оставляя прорехи в реальности. Ужасные создания шевелились в тенях, чтобы затем выпрыгнуть и присоединиться к жатве. «Мерзость», — вырвалось у Корфикса. «Ересь. Всем боевым единицам заградительный огонь. Построение Сигморо. Пусть Прометий течет до последнего. Это меньшее, что требует амнисия». Уверенный, что святилище будет функционировать столько, сколько сможет, и довольный тем, что он выполнил в первую очередь свои обязанности перед Амнисей, Корфикс поднял свой посох и приготовился умереть с бинарной молитвой, звучащей из его речевых эмитеров. Так пал храм Телепортариума Бета-8-7, но это было еще не все. Капитан Дизориан последовательно отступал вниз по транзитной камере, стреляя из своего болт-пистолета. Он не обращал внимания на боль от раны янтарные предупредительные руны, мигающие на периферии его зрения. Он продолжал стрелять, перемалывая одного культиста за другим в воющую массу, прицеливаясь и спуская крючок вновь и вновь. Со своей стороны последние два заступника из отряда Лориана делали то же самое. Их болт-винтовки ревели в пространстве армигласовой транзитной камеры. Культисты набросились на них кричащей кровожадной толпой, стреляя из пистолетов и размахивая ножами. Они затаптывали друг друга в толчье, захлебываясь пены изо рта, стремясь задавить имперских кулаков. И постепенно они получали все большее преимущество. «Мой капитан, транзитная камера заканчивается через 83 ярда», произнес сержант Лориан. В какой-то момент он потерял свой шлем от попадания болтерного заряда. И одна сторона его лица была залита кровью. Чуть дальше, возразил Дизориан, вынимая пустой магазин и пытаясь найти полный, но вместо этого обнаружив последнюю гранату. Примагнитив пистолет к бедру, Дизориан взвел ее. По моей команде произнес капитан. Отряд у Лориана приготовится! Толпа культистов хлынула вперед, давя своей массой на покрытое трещинами бронестекло тоннеля, раздавливая друг друга о серебряные перила, протянувшиеся вдоль пути. «Сейчас!» да. – произнес он, убирая большой палец с гранаты и бросая ее в оголтелую толпу культистов. Она исчезла у них под ногами. Как и прежде, заступники проредили толпу очередями, а затем все три кулака развернулись и побежали по тоннелю. Вслед им неслись пули – Рикошети от наплечников и силовых ранцев, а затем раздался удар и огненный рев от взрыва гранаты, после чего вместо в догонку полетели уже разорванные и окровавленные куски тел. Дезориан и его братья вырвались из тоннеля на широкую мраморную площадь, почти добежав до неповоротливых центурионов-разрушителей из отряда Улориана, ожидавших их у выхода из тоннеля. «Запечатать!» — рявкнул Дезориан. Пилоты Центурионов подтвердили по воксу команду, заняв полукругом позиции в своих тяжелых экзокостюмах вокруг окаймленного позолотой выхода из транзитного тоннеля. Некогда это был красиво обустроенный сквер для привилегированных лиц и верующих. А теперь потенциально слабое место в последней линии обороны Улья. Когда по тоннелю потекли свежие волны культистов, Центурионы открыли огонь, лазерные пушки выли, а гравитонные гулко стучали разрывая транзитный тоннель и превращая в обломки выход. Культисты взрывались, словно мешки с костями, а затем пронестекло лопнуло в вихрем осколков под ужасный скрип рухнувших опор, и вся конструкция обрушилась на протяжении целых ста футов. Разлетевшиеся тела и обломки посыпались на некогда прекрасный парк внизу. — Хорошо, — сказал Дизориан, — теперь возвращайтесь на периметр, братья. Покончив с тоннелем, центурионы разошлись гулка топа издавая сервоприводами ноющий звук. Тем временем Дизориан взглянул на ситуацию глазами стратега. Он стоял в тени священной арки, место, где главный улей переходил в шпиль. Когда-то между этими двумя участками непоколебимого было множество точек прохода, но когда открылся великий разлом Кананиса Левиния, приказала запечатать их все, кроме этой. Арка представляла собой огромный бронированный портал, вершина которого достигала нескольких сотен футов в высоту. Ворота, надежно закрытые в настоящее время, были покрыты позолоченным адамантием с гравировкой в виде потрясающе выполненного изображения Императора на троне, окруженного ангелоподобными примархами. Могучая бронированная стена, протянувшаяся по обе стороны от ворот, образовывала собой один край обширного помещения, ощетинившегося пушечными турелями, и свисающими знаменами Ордена Багровых Слез. Перед воротами находилась мраморная площадь, на которой стоял Дизориан. и ее поверхность была инкрустирована мозаичными узорами, усеяна бронированными генераторными блоками и оборонительными башнями. Вниз от арки протянулся огромный металлический пандус – Тропа Вознесения, шириной в несколько сотен футов и милю в длину, на всем его протяжении стояли статуи предшествующих канонис Ордена. Внизу, на целые мили, раскинулся зеленый парк Элизиал – экзотический растительный мир с великолепными фонтанами, привезенными с феноменальными затратами в первые дни существования Улья. Теперь же мраморная площадь была загромождена баррикадами и опорными пунктами, а парк был изрезан следами земляных работ и линиями траншей. Имперские солдаты заполняли подходы к нему, цадриханская пехота и танки исчислялись тысячами, среди них перемещались сестры битвы, а отряды имперских кулаков усиливали линию обороны в ключевых точках. «Канониса Левиния хорошо подготовилась», — ответил сержант Лориан. «Хорошо», — грубо согласился Дизориан. «Нам нужно ее найти». Они обнаружили Ливинию и ее Селестиана у передового командного поста на полпути к спуску к Пантусу. Канониса разговаривала со старшим офицером цадриханского ополчения в окружении баррикад, орудийных площадок и антенн-передатчиков. Ливиния была высокой, худощавой женщиной, а ее коротко постриженные волосы были серо-стального цвета с одной стороны головы и ониксово-черными с другой, чтобы соответствовать цветовой гамме своих доспехов. «Канониса», – произнес имперский кулак. «Капитан Дизориан», – ответила Левиния, отворачиваясь от офицера, который осенил себя знаком Аквиллы и удалился. «Оборона обнадеживает», – сказал Дизориан. «Но хватит ли этого?» «Мы должны верить, капитан», – ответила Левиния. «Император защищает. Вражеские силы прорвались в Элизиал с направления 944-юг и 943-запад» но цедриханцы держат ситуацию под контролем. До Дезориана доносились звуки перестрелки с окраин, расположенного внизу парка, а вдали виднелись горящие деревья и декоративные кустарники. 3-й и шестой й полки окопались двойным рядом траншей при поддержке 18-й танковой дивизии, продолжала Ливиния. У них есть приказ отступить на вторую линию в случае прорыва их обороны противником. В свою очередь мои эскадроны экзорцистов прикроют отступление. Дизориан отметил большое количество странных на вид танков, расположенных в основании Пандуса. Черно-молочно-белые корпуса носорогов несли на себе в задней части замысловатые органы, оснащенные ракетными пусковыми установками. Сестры сидели за каждым из них, настоящее импрессарио разрушения, готовые высвободить град боеголовок под боевые гимны во славу Императора. «Располагаете ли вы связью с обороной нижних уровней?» – спросил Дизориан. «Доки. Уровни подвалов. Наши вокс-каналы были серьезно повреждены. Я едва мог связаться с боевыми братьями на соседних уровнях». «Это шторм, капитан», – ответила Левиния. Цикатрис Маледиктум изливает свою отраву на нас и нашептывает нам ложь. Темные боги искушают нас или пугают ужасами». Но да, эти вокс освещаются каждые 13 минут служителями амнисии и императора. Они свободны от скверны варва. Хорошо, произнес Дизориан. Он жестом указал одному из цидриханских операторов отойти от станции. При виде капитана Адептуса Стартас человек поспешно уступил место, и Дизориан осторожно прижал гарнитуру к уху. В бронированном кулаке капитана она выглядела тонкой и хрупкой. Он настраивал частоты, игнорируя едва слышный шепот и стоны, доносившиеся издалека, то усиливаясь, то исчезая. «Лейтенант Леданис», — передал он по Воксу, — «Лейтенант Леданис, вы слышите?» В эфире были только статические помехи, на смену которым пришел издевательский смех. «Если ваш человек находился на нижних уровнях», — произнесла Ливиния, стоя у его плеча, — «скорее всего, его убили». «Подвальные уровни пали?» Тяжело вздохнул Тизориан. «Там произошла катастрофа», — ответила Канониса. «Множество противников прорвали оборону маг а затем их прибыло еще больше». «Кулак дурно пробормотал капитан. «Проклятые техножрецы и их упрямство в поддержании графика движения поездов. Я предупреждал их, что риск неприемлем». Не замечая удивленных взглядов находившихся поблизости техномагосов, Дизориан продолжал настраивать вокс частоты. Это капитан Дизориан, четвертая рота имперских кулаков. Если вы меня слышите, братья, ответьте. Несколько его воинов откликнулись, пока капитан возился с частотами. Сержант Олдрен, возглавлявший отряд штурмовых десантников и танков Репульсор на торговом уровне 883, капитан Толлиан отрезанная от братьев бушующим пламенем на уровне хранения запасов продовольствия 7.1.4 и принявшей командование последней атакой храбрых цедриханцев. Технодесантник Ленон и его отряд изничтожителей, что продолжал бороться со штормом, атакуя сбреющего полета успевших выйти на поверхность улья захватчиков. Дизориан в очередной раз переключил каналы. «Капитан!» – донесся долгожданный голос. «Паврос!» Едва заметно усмехнулся Дизориан. «Каков твой статус, брат? Где ты?» «Капитан, доки провоксировал Паврос. «Шторм разорвал их на части и заставил нас вернуться. Мы удерживали резервные позиции у Мануфактория по производству маг пока еретики не просочились снизу». Паврос на мгновение прервался, и рот Дизориана удивленно приоткрылся, когда он услышал, как его старый друг захлебывается кашлем. «Как сильно ты ранен, Паврос?» – спросил он. «Мы заняли позицию у Священной Арки. Ты можешь туда добраться?» Паврос рассмеялся, но в его смехе прозвучала лишь боль. «Нет, мой капитан, я сомневаюсь, что мы сможем. В моем распоряжении несколько боевых братьев и пара дюжин Мы забаррикадировались внутри южного шлюза на уровне 090. Мы планируем вышибить замки и устроить серию взрывов по обе стороны шлюза». «Ты затопишь уровень». Дизурен на мгновение прикрыл глаза. «Да», — ответил Паврос, снова давясь кашлем. «Я делал циклическую перегрузку, пока тревожные руны не перегорели, и отменил протоколы спасения. Вода прорвется через этот уровень с такой силой, что еретики подумают, будто мы взорвали заградительные бомбы. Мы должны сдержать поток захватчиков снизу». Дизурен прогнал прочь печаль, сохраняя каменное выражение лица. «Примарх одобрил бы эту жертву, брат», — произнес он. «Хотелось бы мне так думать», — ответил Паврос. «Но, капитан, перед тем, как мы сделаем это, я должен предупредить. У нас было два варп-разрыва с тех пор, как мы запечатались. Завеса истончается, старый друг, и за ней нас поджидают демоны». «Спасибо за предупреждение, Паврос», — ответил Дизориан, обмениваясь мрачными взглядами с Ливинией. «Твое мужество и воля к самопожертвованию...» Слова капитана были прерваны внезапным ревом выстрелов на другом конце Вокса и ужасным пронзительным воем. «Нет времени!» – бросил Паврос. «Они снова идут! Проклятые нечистые отродья варпа! Брат подрывай заряды! Сейчас, сейчас, сейчас!» Громоподобный грохот заполнил Вокс, сменившись шипением статики. «Капитан!» – произнесла Левиния. Дезориан напустил взгляд и понял, что раздавил гарнитуру в кулаке. С отвращением он бросил изуродованное устройство и встал. «Как это случилось?» – яростно спросил он. «Когда враг свалился на нас, мы смели их с небес. Даже когда Кхордас разбил свой корабль о стену Улья Непоколебимого, мы локализовали прорыв. Где Святая? Почему она не предупредила нас?» Святая идет туда, куда и повелевает ступать Император ответила Левиния. «Даже сейчас она стоит перед маяком с обнаженным клинком. Наша последняя линия обороны, если остальные падут. Что касается побед наших врагов, то вы знаете, как и я, что эта битва с самого начала была рискованной. Но Император не дает даров недостойным. Он испытывает нас, и мы докажем, насколько мы сильны. Верь, капитан». Дезориан хмыкнул. «Смерть от тысячи порезов», – произнес он. Неудача наложилась на слепой идиотизм еретиков. Их темная вера загнала нас сюда. Но дальше они не пройдут. Они не пересекут этот рубеж и не получат маяк. В этом я клянусь примархам и императором. Ливиния резко кивнула. Замечательно, капитан. Тогда давайте готовиться. Надеюсь, вы не возражаете, если я останусь здесь, чтобы координировать нашу работу. Нет, канониса, Ответил Дизориан. Вы знаете этих воинов лучше, чем я. Это ваш город, ваш народ. Я рассредоточу моих боевых братьев по ключевым позициям и соберу своих ветеранов, чтобы обеспечить контратаку в подходящий момент. Отлично, капитан. Произнесла Ливиния в момент, когда над их головами пронеслись выпущенные валькирией ракеты и взорвались среди горящего парка. Тогда давайте позаботимся о плодах труда Императора. И пусть он присмотрит за нами. Он и дор. Добавил Дизориан, глядя на разгоревшуюся перестрелку, которая перемещалась все ближе к помосту, где они стояли. «Враг уже у наших ворот». Чуть больше, чем через час рассеянный отряды харнитов вошли в Элизиал, прорвавшись через его бронированные ворота, перед этим пройдя огнем по святыням, торговым лавкам и административным зданиям монастыря за пределами парка. Оборванные толпы культистов, содержимыми Астарта с еретиками и бандами кхарнитов на боевых байках, наносили удары по позициям 3-го, 6 и 18-го цедриханских полков, но каждый раз получали достойный отпор. После этих беспорядочных ударов волна более организованной атаки полилась сразу из нескольких разбитых ворот, возглавляемые неуклюжими демоническими машинами и вопящими бандами берсерков Кхорна. Сидя в отсеке для пехоты в переоборудованном лендрейдере неудержимой в окружении терминаторов отряда «Алида», Дизориан наблюдал за ходом боя по оптическим каналам и записям с пулеметных гнезд. Фрод Садриханцев был развернут небольшой кривой, берущий начало от одной установленной на стене камеры до другой. В его составе насчитывалось около восьми тысяч мужчин и женщин при поддержке 42 боевых танков и бронетранспортеров. Посреди декоративных рощи деревьев на правом фланге масса мутантов-культистов и избивающихся отродий хаоса хлынула под огонь цидриханцев. Взрывы поднимали в воздух комья земли и переломанные трубы на фоне горящих деревьев. Сотни последователей Кхорна были убиты за считанные минуты опустошительными залпами, но продолжали идти, пока не вскарабкивались и не перелезали через цедриханские земляные валы. Слева положение дел обороняющихся было стабильнее. Там среди декоративных фонтанов и открытых садов сконцентрировалась большая часть цедриханской бронетехники. Берсерки корна яростной стеной набрасывались на позиции, чтобы быть разорванными на части свистящими снарядами орудий. Адские машины войны извергали огонь на цадриханцев, но лучи лазерных пушек по очереди уничтожали их одну за другой. Центр. Пробормотал тезориан пристально наблюдая. «Они собираются пробиваться прямо здесь». Действительно, когда оба фланга были втянуты в позиционную оборону, а цадриханские резервы двигались им на помощь, Ордек Хорна ударили в центр имперской линии обороны. По Святой Дороге, ведущей от края Элизиала до базы Пути Вознесения, взрывели выкрашенные в красный цвет носороги и боевые танки еретиков. Их орудия грохотали, пробивая бреши в баррикадах цадриханцев. Ответный огонь вспыхнул вокруг машин-кхорнитов, повредив и уничтожив некоторые из них. Но оставшиеся продолжали прокладывать себе путь, оставляя в стороне горящие обломки собратьев. Снова заговорили орудия танков, скасив орудийную прислугу цадриханцев и заставив отряда пехоты нырнуть в укрытие. «Ливиния!» – провоксировал Дизориан. «Я знаю, капитан!» Ответила она. Я вижу, полковник Гес подтягивает резервы для укрепления центра. Валькирии-экзорцисты наготове. Бронированный танковый клин навис над остатками цадриханских баррикад. Штурмовые рампы откинулись, словно звериные пасти, и извергли из своих утроб пожирателей миров. То были элитные убийцы, увешанные связками черепов, несшие на себе отметины нечестивых мутаций. Ужасные когти и шипастые щупальца вырывались наружу, разрывая паникующих цидриханцев. Дизориан видел, как какой-то комиссар с ревом бросился в битву с пылающим болтером в одной руке и высоко поднятым силовым мечом в другой. Огромный чемпион в броне Терминатора принял вызов, выбил клинок из его руки, а затем насадил комиссара на бивни, торчащие из его шлема. Они не выстоят, констатировал факт Дизориан. Это началось почти незаметно. Цедриханцы один за другим разворачивались и начинали спасаться бегством. Словно первые струйки разрушающейся дамбы, они быстро стали тем внезапным потоком, что породил всеобщую панику. Цедриханцы бежали от покрытых кровью убийц, вопя в ужасе, бросая оружие, сталкиваясь друг с другом. И гибли в этой сумятице, пока предатели продолжали свою резню. Еще больше кхарнитов заполонило парк через разрушенные ворота, волна за волной, состоящей из предателей, ренегатов, культистов и безумцев, а среди всего этого безумия катились на гусеницах и шипастых колесах гигантские машины разрушения, демонические механизмы класса Титан. Их роторные пушки завращались в своих гнездах, обрушив потоки снарядов на разбитые имперские линии. Огненный шторм не щадил никого. Ни своих, ни врагов, перемалывая останки тел и превращая их в кровавую массу. «Цедриханцы этого не выдержат», — проговорила Левиния. «Я отдаю приказ к отступлению. Резервы нужно отвести прежде, чем их захлестнет волна паники. Нужно сохранить то, что у нас осталось». «Полки отходят без какой-либо организованности, Канониса», — предупредил Дизориан. «Скажите лишь слово, и мы нанесем удар по предателям». «Не сейчас, капитан». — ответила Канониса на фоне гомона передачи приказов и команд. «Солдаты страдают под ударами клинков-еретиков, но их жертва не будет напрасной. Я уверена, что, видя падение наших передовых линий, их вожак присоединится к сражению и возглавит его, думая, будто наносит смертельный удар. Тогда-то вы и станете клинком Императора, капитан, сразив повелителей нечестивцев, вырвав их сердце». Цадриханцы изо всех сил старались привести в порядок оставшиеся подразделения, но они вряд ли могли сравниться с кадианскими ударными частями. Из-за кровавой резни в центре и стремительного захвата позиций на правом фланге, их дисциплина рухнула. Младшие офицеры пытались упорядочить отступление, но когда Дизориан услышал какофонию противоречивых приказов, лепетание молитв и бурю помех статики, стало ясно, что они не справляются с поставленной перед ними задачей. Резерв с другой стороны получил приказ отступать. Кто-то, несмотря ни на что, продолжал продвигаться вперед, проливая кровь и жертвуя собой ради призрачного успеха. Другие же были сбиты с толку противоречивыми приказами и мешали тем частям, что пытались организованно отступить. Все большее и большее число культистов заполняло разрушенные укрепления. Цадриханцы оказались в окружении. Когда стаи выскочивших из разбитых машин демонов присоединились к сражению, дисциплина рухнула окончательно. Только одной трети цедриханских подразделений на этом фланге удалось организованно отступить. Большинство же в панике ударилось в бегство. В центре положения было еще ужасней. Пожиратели миров со своими боевыми танками уничтожали цедриханцев словно скот. Людей там осталось не больше дюжины. Бронетранспортеры горели по обочинам дороги когда предатели вновь забрались в свои машины, и те, зарычав, двинулись вперед по ковру из обезглавленных тел, отброшенная с их пути химера полковника Геспа была всего лишь еще одной пылающей и наполненной трупами гробницей. Только на левом фланге отступления цедриханцев носила организованный характер. Боевые танки отходили линией уступов, ведя огонь по противнику, Пехота, в свою очередь, сгруппировалась вокруг танков, командиры которых свешивались из люков и осипшими голосами отдавали приказы, корректируя огонь залпами штурмболтеров. Танки двигались рывками, посылая снаряд за снарядом, пока одна из огромных демонических машин не вздрогнула и не остановилась. Пламя вырвалось из ее недр. «Разворачиваем отряды прикрытия!» — передала воксу Левиния. «Спасите всех, кого сможете!» Экзорцисты синхронно подтянулись к подножью Пути Вознесения и открыли огонь. Их операторы управляли педалями и клавишами странного вооружения, закрыв глаза и двигая губами, восторженно исполняя боевые гимны Имперского Кредо. С каждым нажатием клавиши запускалась еще одна ракета, загружаясь в пусковую трубу, прежде чем вырваться наружу окутанной благословенным дымом. Дюжины боеголовок прочертили небо над бегущими цадриханцами, врезаясь в надвигающийся орды харнитов. Танки взорвались. Пожиратели миров прорезали выходы из горящих машин только для того, чтобы стать жертвами последующих залпов, разрывающих их кусок за куском. В то же время цадриханские валькирии нанесли свой удар. Они вырвались из гнезд, оборудованных высоко в стене над Священной Аркой, проносясь низко над битвой с шипящими ракетными залпами, взрывы которых замедлили наступление предателей. Подгоняемые собственным неистовством, орды кхарнитов вздымались выше, все выше. Они текли сквозь горящие парки, извергая громы из орудий, сбивая валькирии с неба, образуя бреши в отступающих рядах цадриханцев, пока не подошли к подножью Тропы Вознесения. Сестры, Сестры! скомандовала по воксу Левине, Сейчас! По ее приказу проснулись дюжины носорогов и жертвенников. Их колонны были растянуты по обе стороны от пандуса, окутанные камуфляжными сетями и сокрытые тенью тропы вознесения. Взрывев двигателями и переламывая грязь гусеницами, они рванули в бой. Вы же не думали, что цидриханцы выстоят Ливиния? спросил Дизориан. Нет, капитан, не думала, ответила Канониса. Но не бывает побед без мучений и боли. Орден Багровых Слез охватывал ослабевших еретиков с обеих сторон. В то же самое время черно-белые танки остановились на месте, и отряды сестер битвы выскочили из них. Воздаятели на пандусе проредили ряды харнитов карающим огненным штормом, а заступники, изничтожители и опустошители поддержали его непрерывным огнем из своего оружия. Экзорцисты же продолжали огрызаться, даже отступая по пути Вознесения. — Их атака захлебнулась, — произнес Дизориан. — Поздравляю, Канониса. Ваши сестры сдержали их. — Пока что, — ответила Левиния. — Смотрите, они уже обходят нас флангов. Численность врага велика, а ненависть еще больше. Нам понадобится вся наша вера, чтобы выстоять. — Где Кхордос? — спросил Дизориан. — Наверняка он вскоре явит себя. В противном случае он лишится своей репутации. «Я верю, что ваши молитвы будут услышаны, капитан», произнесла Левиния. «Посмотрите на центр!» Дезориан зловеще улыбнулся, когда увидел похожий на гору огромный боевой танк, сметающий все на своем пути. На самой же машине восседала дьявольская фигура. «Наконец-то он здесь!» Дезориан переключил Вокс на канал связи со своими ударными подразделениями. «Братья!» «Лорд Кхордос явил нам себя. Уничтожим его во имя Дорна. Отомстим за наших павших братьев. Сломим дух этих мерзавцев. Во славу Примарха! Во славу Примарха!» Отозвались его братья. Контратака имперских кулаков началась. Триол лендрейдеров с желтыми корпусами ревела, спускаясь по тропе Вознесения. Над ними скользили эскадроны лендспидеров. В то время как зачинатели парили над укреплениями, ревя тяжелыми прыжковыми ранцами. Они направились прямо к позиции лорда Хордоса. благо обнаружить его было несложно. «У него Повелитель Бури», — произнес Дизориан. «Да, но что он с ним сделал?» — недоуменно спросил сержант Алида. «Осквернил его, как они всегда и поступают», — мрачно ответил капитан. «Огромная глыба брони и гусениц». Повелитель бури был чудовищем, напоминающим крепость на колесах. Его корпус ощетинился сросшимися шипами, на большинство которых были насажены черепа. С его боков свисали медные цепи, а наверху черным пламенем пылали черепа жаровни. Там, где обычно располагался отсек для пехоты, возвышался огромный медный трон. Лорд Кхорда Мясник восседал на этом монументальном сооружении, заходя с ревом на своих воинов. «Зубы Дорна. Он восседает, словно считает себя богом», — выдохнул Дизориан. «Какая самонадеянность!» Не обращая внимания на огонь еретиков, неудержимый достиг основания пандуса и устремился в гущу сражения. Берсерки Кхорна превращались в мессиво под вращающимися гусеницами. В сторону от танка был сбитый холбруд оставшись лежать на спине, словно причудливое ракообразное. Остальные ударные силы Дизори наследовали за ним. Еще два ландрейдера, непоколебимый защитник и молот, усилившие своей огневой мощью неудержимого. Ландспидеры мчались впереди них, рывя перегруженными двигателями и расчищая путь для атаки танков. Тем временем зачинатели, рассредоточившись, парили над полем боя, ведя огонь из своих штурмболтеров. Впереди замаячил оскверненный Повелитель Бури. «Повредите его гусеницы!» – приказал Дизориан. «Скиньте предателя с его трона!» Максимально снизившись, ландспидеры пронеслись вдоль бортов сверхтяжелого танка. Вокруг них засвистели болтерные снаряды, отвечая на огонь мультимельт. Один из спидеров был сбит. Он потерял контроль и врезался в горящие деревья. Два других нанесли ощутимые повреждения танку. Лэндрейдеры тем временем использовали весь свой арсенал. Лучи лазерных пушек били по тракам, выводя из строя ходовую часть Повелителя бури. Механизмы приводов исполина окутались дымом, когда левая гусеница полностью сорвалась, заставив танк крутиться на месте. Установленные на корпусе машинок Хордаса огромные мегаболтеры Вулкан открыли огонь, изрешетив непоколебимого защитника, пока объятый пламенем Ландрейдер не остановился как вкопанный. «Враг не может наступать дальше», — передал Дезориан по Воксу. «Всем отрядам! Высадиться и вступить в бой! Ланспидеры должны обеспечить прикрытие! Зачинатели примут роль авангарда!» Штурмовая рампа неудержимого распахнулась, и Дезориан с отрядом терминатора Фаллида ступил на территорию парка Элизиал. Над ними навис сверхтяжелый танк. Его орудия продолжали реветь, и отряд Алида встал на защиту своего капитана, выставив вперед штурмовые щиты. Выстрел из лазерной пушки ударил по ним, заставив пошатнуться одного из защитников. Терминаторы отрядов Дефиана и Ленона пришли в движение и начали отступать. Хордос зашевелился, <связывался> провоксировал сержант Алида. Теперь наступит расплата. Лорд Хордос действительно вскочил со своего трона, рыча от злости. Он пронесся вниз по кургану черепов, неистовый воинствующий монстр, превосходящий по высоте дредноут. Его мышцы были настолько искажены и увеличены, что он не носил броню выше пояса, за исключением плечевых пластин, пристегнутых к нему тяжелыми цепями. Его нечестивая кожа была покрыта шрамами, в то время как его жуткие черты лица из-за мутаций напоминали собачью морду. Он нес в каждой руке по огромному топору, чьи лезвия горели неестественным пламенем. Когда он спрыгнул с танка, то с ревом направил свое оружие в сторону Дизориана, вызывая того на поединок. Берсерки высыпали из корпуса поврежденного танка, но столкнулись со стеной огня отрядов сестер битвы с флангов. Подвой турбин зачинатели приземлились под уродливыми еретиками, держа свои штормболтеры наготове, и множество кхарнитов пали, прежде чем десантники Примарис совершили новый прыжок в безопасное место. Большинству из них удалось это сделать, но одному зачинателю не повезло. Он уже было оторвался от земли, когда лорд Хортос мощным ударом в прыжке переломил его хребет надвое. Земля вздрогнула от приземления владыки берсерков. Ноги жертвы остались у него в руках, а туловище отлетело, оставляя за собой кровавый след вывалившихся внутренностей. «Ты заплатишь за убитых братьев!» – прорычал Дизори. и помчался навстречу врагу. Терминаторы последовали за ним, сотрясая землю своей тяжелой поступью. Хорда сринулся им навстречу с пылающими огнем глазами. «Ваши черепа принадлежат корну! заревел он чудовищным голосом. «Ваша кровь растет землю!» Дизориан начал стрелять в грудь из полина, но с тем же успехом он мог вести огонь по танковой обшивке. Хордос рассмеялся, опуская свои топоры на ближайших терминаторов. Его первый удар рассек пополам штурмовой щит воина из отряда Алида, прорезав Адамантий словно пергамент. Адское пламя пробило броню терминатора, и он отшатнулся назад, крича в огонь и сгорая заживо. Второй взмах хорда врезался в грудь сержанта Дефиана и отбросил его. Кулак ударился о переднюю часть молота, оставив в ней глубокую вмятину, а его доспех был объят пламенем. «Внимательнее, братья!» прорычал Дизориан, уклоняясь от удара левого топорами с